Глава 38 «Прекрати крутиться, или я испорчу брачный ритуал до того, как он начнется», — шипит Эверт мне в ухо. Я тут же перестаю. «Прости, я не могу заснуть». Я лежу в постели с Эвертом уже почти три часа, но мысли шныряют туда-сюда, и я не могу спать. «Мы дали ей слишком много сахара», — говорит Тронок в темноте. «Я думаю, все дело в последнем пироге. Сколько она съела?» спрашивает Силред. «Три», — отвечает Эверт. «Нет, думаю, четыре», — возражает Ронок. Эверт обдумывает его слова. «Хм, да, возможно». Я пихаю его локтем, заставляя охнуть, пытаясь избежать толчка. «Хватит меня обсуждать!» «Тогда спи». Я хриплю, снова прижимаясь к нему. «Не могу!» — хнычу я. «Я переживаю за окота!» Эверт сжимает мои ноги между своих бедер и плотнее обхватывает меня руками, чтобы я не могла двигаться. «С этим чертовым ломашту все будет в порядке!» «Его зовут не чертов ломашту, знаешь ли! Ты можешь называть его по имени!» Я чувствую, что Эверт пожимает плечами. «Мне больше нравится первый вариант!» В сотый раз я закрываю глаза и пытаюсь заснуть. Усталость давит, как маска, но я не могу ей поддаться. Я хочу перевернуться, но Эверт держит меня, как в ловушке, поэтому я лишь двигаю бедрами. Я слышу его стон, а затем меня внезапно поднимают с кровати, заставляя удивленно вскрикнуть. Я больше не могу этого выносить. Я чувствую, как он проносит меня через всю комнату в три длинных шага. Попробуй заснуть, пока она извивается рядом. Это гребаная пытка. Он бросает меня, и я шумно приземляюсь на чужую кровать. Эй! Моя голова оказывается на твердой мускулистой руке, пока другая обвивает талию. Я застываю. Ронак. Он замечает мою реакцию и останавливается. Мы оба замираем, потому что никогда не находились так близко. Кроме того раза, когда он взял меня за подбородок, он вообще никогда не прикасался ко мне». Ронок прочищает горло. Слишком громкий звук в тихой комнате. «Ты бы предпочла лечь Силродом? Я слышу удаляющиеся шаги Эверта, а затем Силред сдвигается на кровати, наблюдая за нашим неловким разговором. «Нет, я просто...» «Как я могу объяснить?» что часть меня хочет оказаться от него как можно дальше, а другая — тесно прижаться». Став свидетелем неудобного момента, Эверт бросает в Силреда подушку. «Пойдем, я хочу пить». Силред стонет, но не жалуется, вставая с постели и выходя из комнаты вместе с Эвертом. Когда они закрывают за собой дверь, мы с Ронеком остаемся одни — Я никогда раньше не оставалась с ним наедине. Кажется, между нами так много всего, что я не знаю, что сказать. Меня злит, что моей реакцией на его прикосновение оказалась паника. Как бы мне хотелось повернуть время вспять и все исправить. Я откидываю волосы с лица. Я все усложнила. Мое честное признание вызывает у него смех, но он убирает руку с моей талии, и кладет себе на грудь. Но моя голова остается на его руке. Я злюсь на себя за то, что вынудила его отодвинуться. Нет, это моя вина. Ведь я с самого начала вел себя как придурок. Я не жду, что ты все забудешь. Я нервно кусаю ноготь. Думаю, я все еще... Не знаю. Я не уверена, что ты действительно хочешь меня. Мой голос звучит тонко и уязвимо, даже для моих собственных ушей». Ронак вздыхает, но не от гнева или разочарования. Мы лежим рядом друг с другом в тишине. «Отстой!» Тишина тяжелая и неловкая, и все, чего я хочу, это чтобы эта неловкость между нами исчезла. Но опять же мы не можем просто игнорировать ее. Если мы действительно собираемся заключить брачный союз, нам нужно прояснить ситуацию. Мне было двенадцать, когда я впервые встретил Силрада и Эверта, начинает Ронок, и его голос заставляет меня немного расслабиться. Они младше меня. Я уже два года жил на острове, ожидая, когда найду братьев, с которыми смогу сблизиться. Мое ожидание было долгим. Большинство стай формируется в течение нескольких месяцев. Они возникают органически, при знакомстве. Нечто связывает нас сразу после встречи. В течение двух лет я знакомился с разными детьми, но ни один из них не подходил для моей стаи. Поэтому я ждал. Я тренировался. Я чертовски тосковал по дому. Мне все время казалось, что я потерпел неудачу, даже не начав. Я не мог сделать то, что должно было даваться легко. Другие дети смеялись надо мной. Я был альфой без стаи. Смешно. Он горько фыркает, и я представляю, как он совсем еще мальчик, ненавидит себя за провал. Тебе, наверное, было грустно и одиноко. Было, признается он. Но потом появился Силред, а вскоре после Эверт. Они были хорошими генфинами, с которыми можно было создать стаю. Не благородной крови, но благородные в других вопросах, которые более ценны. Я предчувствовал, что стану альфой, но не ожидал, что это принесет мне такие сокрушительные надежды. Наша стая быстро поднялась. Мы были талантливыми бойцами от природы, и магия давалась нам легко. Другие молодые стаи, сформировавшиеся за несколько лет до нас, не отличались такой гармонией, как наша. Я был горд. Я чувствовал, что наш успех — это моя заслуга. «Все было так, потому что я так захотел». Очарованная его словами, я поворачиваюсь к нему лицом, подкладывая руки под голову, чтобы смотреть на его темный силуэт. А потом мы закончили обучение. Пришло время обратиться к старейшинам с просьбой найти нам пару. Дельшин была моим единственным выбором. При одном только упоминании ее имени я морщу нос от отвращения. Почему? Я знаю, что генфинки редки, но должны же были быть другие, милые. Она ужасная. Ронок пожимает плечами. Она была из благородной семьи, происходила из великого дома генфинов. Богатая, красивая. И да, я выбрал ее за титул. Я знал, что, став с ней парой, смогу поднять наш и без того прославленный род на более высокий уровень. Я не обращал внимания на ее многочисленные недостатки. Она была жестокой, жадной и, помимо всего прочего, неверной, но я закрывал на это глаза. Я не послушал Эверта, хотя он попытался предупредить меня. Я убедил себя, что она лучшая. Я обманывался, что люблю ее, хотя она никогда не любила никого, кроме себя». А все потому, что я все еще пытался загладить вину за то, что в детстве был смешным Альфой без стаи. Голос хрипит, но Ронак продолжает смотреть прямо в потолок. И даже в темноте я вижу, как сжимаются его челюсти. Когда я увидел ее с принцем накануне нашей последней брачной церемонии, я потерял рассудок. Мне вдруг снова стало десять. Я остался один без стаи. Совершенно один. Я был ребенком Альфой, который не мог ни с кем образовать связь. На этот раз брачные узы. Вся гордость, которую я испытывал, подвела меня. Ослепила. Добавь к этому чувство, что меня предали, и вот почему я сорвался. Я напал на принца королевства и мою потенциальную пару, и мне было все равно. Я хотел убить их, и убил бы если бы принц не остановил меня магией. Когда они изгнали нас, я понял, что разрушил нашу стаю. Я понимал, что Эверт ненавидит меня, а Силред разочарован. Но их отношение ко мне было ничем по сравнению с тем, что я сам чувствовал. «Это не твоя вина, что эта стерва тебя предала?» Он качает головой. «Я был гордым идиотом». Я знал, что не заслуживаю прощения своей стаи, поэтому даже не просил его. Я отстранился. Я хотел, чтобы Эверт меня ненавидел. Я хотел, чтобы Силред окончательно во мне разочаровался, потому что я заслужил это. От этого признания мне хочется плакать. Я знаю, что ничего из того, что я скажу, не поможет ему, только действие. Немного поколебавшись, Я перекладываю свою голову к нему на грудь и обнимаю за плечи. Я чувствую, как Ронок слегка напрягается, но затем его рука поднимается и ложится на мою спину. Это были долгие пять лет ненависти к себе. Эверт почти не разговаривал со мной. Силред всегда находился посередине, когда мы ругались. Наша некогда сильная стая была разрушена. А потом на наш остров Приземлился маленький краснокрылый демон. Я улыбаюсь ему в грудь. «Ты подстрелил меня стрелой». Я слышу улыбку в его голосе. «Всегда со стрелой». «Важно правильно преподнести историю». «Я все еще не уверен, что ты не демон». Я смеюсь и щипаю его, но его кожа так натянута на мускулистой груди, что мне не за что схватиться». Ты была, как дикий ветер, который грозился сбить меня с ног. Я не понимал, чего ты хочешь. Я был так напряжен, что даже не видел тебя. Я сглатываю комок, застрявший в горле. А теперь? А теперь я понимаю, что ты не Дельшин, а я больше не тот генфин, каким был, признается он. Мне не нужно постоянно доказывать свою силу и силу своей стаи. «Понадобился сумасшедший демон, чтобы я это понял». Я поднимаю голову и кладу подбородок ему на грудь. Он поворачивается, чтобы посмотреть на меня, и мы изучаем друг друга в темноте. «Я все еще придурок, но твой, если согласишься. А если нет, тогда я оставлю стаю в твоих надежных руках». Я распахиваю от удивления рот. Я не ожидала, что Ронок будет так со мной разговаривать, и ни за что на свете не подумала бы, что он с готовностью отойдет в сторону, если я скажу, что он мне не нужен. Я могу сказать по бешенному ритму его сердца, как он нервничает, хотя сам он никогда бы в этом не признался. Его сила — это сила, в конце концов. Он не любит показывать слабость. Я легонько провожу пальцем по ключице, которая видна над рубашкой. «Спасибо, что рассказал мне». Его кожа подрагивает от моего прикосновения. «Я не хочу, чтобы мы начинали все сначала, но я хочу, чтобы мы двигались дальше, как пара. Хорошо?» Ронок медленно кивает, небольшая улыбка играет в уголках его губ. «Хорошо». «Поскольку он так много рассказал мне о себе, я хочу отплатить ему тем же». «Я знаю, что часто валяю дурака, но я хочу, чтобы ты знал, что я говорю совершенно серьезно о моих чувствах к вам», — объясняю ему я. «Когда я попала в этот мир, вы были первыми фейри, которых я увидела. И когда я увидела тебя... Не знаю, меня словно притянуло к тебе или что-то в этом роде, как будто я должна была увидеть первым именно тебя. Я просто знала, что ты защитишь меня» что если я смогу как-то добраться до тебя, то все будет хорошо, — говорю я. Затем озорно улыбаюсь. Потом ты пустил в меня стрелу и оказался полным придурком. Так что, думаю, я немного ошиблась». Его рука, лежавшая на моей спине, внезапно смещается, и Ронок принимается меня щекотать. Я визжу и брыкаюсь, пытаясь оттолкнуть его, — Но, конечно, у меня ничего не получается, потому что он чертовски силен. Он продолжает нападать, как бы я ни старалась вырваться. Мой смех настолько громкий, что Эверт и Силред вбегают обратно, только чтобы обнаружить меня наполовину свисевшей с кровати. Ронок проявляет милосердие и останавливается, а я падаю на пол, все еще пытаясь сдержать смех. Ты чертов придурок! Задыхаюсь я. «Я так понимаю, вы двое поцеловались и помирились?» — спрашивает Эверт. Силред зажигает фонарь, так что мы больше не в темноте, и я расслабляюсь на полу, опираясь спиной о кровать. Поцелуев не было, но только в качестве наказания не первого за инцидент со стрелой. «Не заставляй меня снова тебя щекотать!» Я вскакиваю на ноги и оббегаю Силреда, прячась за ним. Ронак выгибает бровь. «Правда? Ты думаешь, он защитит тебя от меня?» Эверт цокает. «Плохой выбор, Чисака. Если что, Сил просто отойдет в сторону, чтобы вы двое могли разобраться. Поверь мне, я знаю. Он возомнил себя великим и могучим миротворцем». «Заткнись», — отвечает Силред, закатывая глаза. «Подождите-ка», — говорю я, вспоминая разговор в повозке. «Все еще есть шанс, что твой зверь отвергнет меня, и тогда все это будет напрасно, верно?» Они обмениваются взглядами. «Ну, тогда давай проверим!» Я хлопаю в ладоши и потираю их, переминаясь с ноги на ногу. «Выпусти его, Ронок! У меня получится! Я очарую твоего зверя до чертиков! Он будет думать, что я крута! Он будет такой, что еще за дельшин?» Ронок смеется и закатывает глаза, но даже я вижу, что он нервничает, переживает, потому что есть шанс, что его звериная сущность отвергнет меня, что будет крайне фигово. «Давай», — тороплю его я, — «сделай это. Мне нужно, типа, ударить тебя или что?» Ронок хмурится. «Что? Зачем тебе бить меня? Например, чтобы угрожать твоей жизни». «Заставить перекинуться?» «Это что-то вроде доктора Джекила и мистера Хайда?» «Или есть какие-то волшебные слова, чтобы он вышел порезвиться?» Ронок проводит рукой по лицу. «Нет, не надо ничего такого. Я просто позову его». Я опускаю руки. «Ну, так неинтересно. Лучше бы я тебя ударила». Ронок вздыхает и закрывает глаза. Но когда он открывает их снова... Они сияют золотом. Его взгляд пробегает по комнате, осматривая. Спина Ронака слегка горбится, как будто он готов наброситься. «Эй, котик, помнишь меня?» — лепечу я. «Это твой дружелюбный сосед Купидон», — говорю я, делая шаг к нему ближе. Он смотрит на меня и рычит. Я замираю. «Что ж, все идет не по плану». Генфин начинает кружить вокруг, обнюхивая. Не двигая губами, я спрашиваю. «Что мне делать?» «Просто продолжай с ним разговаривать», — советует Силрот. «Точно, продолжать говорить. Это я могу. В болтовне я хороша», — киваю я. «Итак, Альфа-Генфин-Зверь, я Эмили. Приятно познакомиться. Не думаю, что мы встречались раньше». «Мне очень понравилось то, что ты сделал с чудовищами, которые пытались съесть меня живьем. Это был один из лучших твоих поступков. Это было очень по-альфовски, и меня впечатлило. Много крови и сломанных костей. Действительно первоклассно». «Зверь останавливается за моей спиной так близко, что я чувствую тепло, исходящее от него. А тот рык, который ты выдал, Дельшин», «Класс! Я бы с удовольствием попросила тебя повторить на бис. У нее был такой вид, будто она вот-вот напрудит в штаны. Или в платье, неважно». Зверь вплотную приближается к моей шее и низко рычит в ухо. Подняв глаза, я вижу, что Эверт и Силред выглядят обеспокоенными. «Черт!» так что да, в общем...» «Я тут подумала, может, ты выберешь меня в качестве пары? Я типа очень веселая, гораздо веселее, чем Дельшин. И крылья у меня лучше, я права?» Спрашиваю я с нервным смешком. «Плюс я уверена, что хороша в постели. По крайней мере, я так думаю. Возможно. Может, мне стоит спросить Окота? Кажется, ему понравилось, но, может, он имитировал. Подожди, а парни имитируют?» Я думала, это только женская особенность, но я могу быть абсолютно не права. Было бы неловко, учитывая мою профессию. В любом случае, я уверена, что у нас будет потрясающий секс в стиле стаи Купидона. Зверь обходит меня спереди и смотрит сверху вниз. Низкое ворчание в его груди заставляет мое сердце биться от страха. «Парни!» — шеплю я. «Что мне делать? Ничего не помогает!» «Мне кажется, он сейчас меня съест». Ронок, выходи обратно», — твердо говорит Силрет. «Подожди», — говорит Эверт. «Смотри». Внезапно я чувствую, как что-то обвивается вокруг меня. Я не осмеливаюсь пошевелиться, даже когда оно обвивается вокруг моей талии и тянет меня к нему. Я смотрю вниз. «Его хвост! Это его хвост!» Хвост, которому он не позволил Дельшин даже прикоснуться. Зверь снова тянет меня к себе, и когда я оказываюсь на уровне его груди, начинает мурлыкать. Если бы он не держал меня, я бы рухнула на пол от облегчения. Его мурлыканье внезапно обрывается, хвост опускается. И когда я поднимаю глаза, то вижу, что Ронок уже вернулся. Дрожа я выдыхаю. «Видишь?» — спрашиваю я с наигранной уверенностью. «Полностью совпали. Никогда не было никаких сомнений». Ронок заламывает бровь, но я вижу облегчение и на его лице. «Ну, чтоб меня черти драли! На секунду я испугался!» — признается Эверт. Силред низко присвистывает. «Рад, что все закончилось!» Ронок кивает. «Мой зверь!» «Агрессивный. Извини, если он тебя напугал». Я делаю вид, что мое сердце не пытается выскочить из груди и сбежать. «Пф, пожалуйста, меня не так легко напугать. Кроме того, твой зверь меня просто обожает». «Он обвил тебя хвостом, как удав», — замечает Эверт. «Он от тебя в восторге». Я оживляюсь. «Правда? А что он сделал с Дельшин? Ронок хмурится, словно вспоминая. Едва позволил подержаться за конец. Он никогда не прикасался никому первый. Я практически сияю. Эверт стонет. Не рассказывай ей этого, а то она лопнет от самодовольства. Силред игнорирует его. Эмили, не хочешь попробовать поспать? Я качаю головой. Шутишь? Я не могу заснуть. Зверь Ронака только что чуть не задушил меня. Эверт гримасничает. Никогда больше так не говори. Я пожимаю плечами. Думаю, пора собираться. Не похоже, что кто-то из нас сегодня уснет. Внезапный стук в дверь заставляет всех нас вздрогнуть. Мы поворачиваем головы на звук, и меня охватывает паника. Мы слишком шумели. Кто-то услышал. Кто-то увидел. За мной пришли стражи. Я слышу, как Эвер ругается себе под нос. Чёрт. Именно то, что я думаю.